Они своим внешним видом вносили смятение в души противников и были нечувствительны к боли. Да уж, Погонь сильно испугается, увидев идиота с пеной у рта, грызущего каращита. Врежет разок, распоров от горла до паха, как того бедолагу ополченца. Он, кстати, в доспехах был, а мухоморные скандинавы их не носили, так и бы пополам развалило. И попробуй потом не почувствовать такой раны.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 что нас больше не тронут. Проучили разок за баловство с Логовым и оставили в покое. Раз враг столь хитер, что способен на прямолинейные тактические и стратегические схемы, то мешать нашему продвижению не станет. Ему выгоднее наоборот нас поторапливать, не затягивая этой эпопеи. Нас и так уже заждались. Четвертый минус – моя защита и оружие. Да, кольчуга и сапоги спасли от серьезных неприятностей.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 Ничего, это исправимо. Нужна лишь хорошая сталь и такой же кузнец. Найду. Но пока придется обходиться тем, что есть. За 15 минут в походной кузне даже дренову ножика не сделать. Здесь суровая реальность, а не книжка с оляповатой обложкой. Тактика боя. Враг доставал меня. Стоило лишь остановиться. Даже из-под повозки достал. Опытные ополченцы прижимались спинами к тележным бортам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 Может, ножами для этого обзавестись. Перевесь с ними довольно легка. До арбалетного болтаем далеко, конечно. Но зато с перезарядкой нет проблем. Глазомер у меня отличные. Рука, как уже проверил, очень меткая. Можно даже рискнуть по глазам попробовать побить. Вряд ли у тварей они бронированные. Если потренироваться, запросто попаду. С другой стороны, в бою это мне точно не до ножей было.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 как и спусков удобных. Местами не то, что с телегой. Пишем и не пройдем. Проводник нужен. Вы так говорите, будто бывали там. Я не бывал. Но брат Аршибиус был. Хорошо местный знает. Давно это было. Да и не сильно он по этой стороне ходил. Отряды наемников долго в опаганенных землях не любят задерживаться. Говорит, оба брода знает и тропы к ним помнит.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 Да только засыпало их давно. Не страшно. Парусину у фургонов использовали для сбора дождевой влаги. Вместе с запасами на приготовление ужина хватило. А скотине и грязной лужи достаточно, за неимением лучших вариантов. Закрыли все проходы телегами. Развели исцелятины дымные костры. Устроились. Ночью спал беспокойно. Нет, не из-за тварей. Они нас сегодня беспокоить не стали.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 Деревьев в этих местах мало. Чем дальше мы продвигались, тем больше встречалось следов человеческой деятельности. Остатки дорог, мостов, городков и деревень, каких-то карьеров, стрельжевых башен на холмах. Серьезная застава возле брода на помутневшей от дождей быстрой рельчушки. Почти полное отсутствие лесов. Тоже красноречивый признак интенсивной антропогенной нагрузки. Вывести деревья легко – а возвращаться на смытую почву они не спешат. Или люди ушли из этих мест не столь давно, и время не успело за ними прибраться, или раньше местность была густонаселенной, в отличие от зеленой равнины. А босс двигался все так же медленно, и по такая личному любопытству, я старался осмотреть все встреченные археологические достопримечательности. Дружинники в дозорах по возможности занимались тем же. Они в поисках кладов, а я просто так правда мне не верили так и норовили проследить подозревая что стражи видят золото на глубинах до пяти метров наличие многочисленных следов горных разработок навело на мысль что в прежние времена здесь располагался промышленный центр государства любая промышленность нуждается в сырье глина известняк строительный камень руды и прочее искать и разрабатывать все это проще в горных районах а эту местность хоть и с натяжкой Отнести к таким можно. В полдень поравнялись со сплошной линией заброшенных карьеров. Когда-то здесь вгрызали в землю очень серьезно. Заинтересовался, что же там могли добывать. Кто знает, вдруг в будущем пригодится. Судя по следам, добывали железо. Повсюду валяются камни ржавой окраски. Я не великий знаток минералогии, но кое-чему научить успели. Так что азы понимаю. Жаль... Надеялся найти золотой или хотя бы серебряный рудник. На драгоценные камни тоже согласен. Не для пользы, просто интересно. Ведь железо – ерунда, ничего в нем авантюрного и ноль романтики. Направился к оставленной внизу лошади, по пути прихватив из кучи щебня неожиданно увесистый булыжник. Черный. Выглядит будто комок земли, а висит прилично. И следов ржавчины незаметно, видимо – Не железная руда, хотя и не уверен. Птиц, наклонившись, подозрительно уставился на камень и как-то неуверенно зашипел. Ненормальная реакция. «Что с тобой? Это ведь простой камень, не пугань». «Зеленого не понять, конечно. Он и на меня иной раз голос повышает. Но только сейчас ведет себя явно неадекватно. Может, мозги промочил?» «Хотя я чего там мочить?» Клюв от затылка растет. Поднял другой. Первый попавшийся камень протянул попугаю. Тот брезгливо отвернулся, чихнул, стряхнул в воду с крыльев грустно пожаловался. Венца бы сейчас горячего хлебнуть, тоскливо здесь. Я тебе предлагал капюшон носить. Так ты, дуралей, сам от него отказался. Так что скучай теперь под дождем. Не жалуйся на жизнь. Нака. Протянул попугаю первый камень. Опять тихое шипение. Так, зеленый реагирует именно на этот. Почему? Что не так? Присев, положил камень на валун. Расколол шишкой на обухе топора. Такая же черная масса. Но на сколах пятнышки ржавчины проступили и какие-то зеленые вкрапления. Поднес глазам, начал ковырять лезвием. Зеленый камешек легко раскололся на стопку пластинок. Выглядел он так, будто черная масса его пожирает. Или наоборот, он ее. Что-то мне это напоминает. Блин, обучение последних месяцев было столь интенсивным, что в голове осталась каша из познаний в самых разных дисциплинах. Странная растительность вокруг, то скудная, то неожиданно пышная. Листья на ближайших кустах будто молью побитые. Дырка на дырке, и пятна нездоровые. А попугай так и шипит на черный камень с включениями зеленой слюды. «Зеленая слюда?» Отбросил отколотый кусочек, будто это яд смертельный. Хотя, возможно, так оно и есть. Из-за все той же каши в голове не могу быть ни в чем уверенным. Но вполне вероятно, что это очень нехорошая руда. Похоже на те образцы, что мне показывали при обучении. Вариантов конструкции установки было множество, в зависимости от доступных материалов. Один из самых экзотических предусматривал использование металлического урана в сердечниках некоторых катушек. Все минералы урана в той или иной мере предиактивны. Не знаю, насколько это опасно, но лучше сделаю отсюда ноги. О льготах для чернобыльцев я никогда не мечтал. Снизу зацокали копыта. Из заросли выбрался отряд дозорных. Один приветливо, помахав рукой, доложил. — Сэр-страж, внизу у ручья жимолости, видимо-невидимо, и крупная очень. Я такое никогда не видел, будто слива, как только на ветках держится. И сладкое-сладкое, нигде такое не бывает. Обязательно попробуйте, не пожалеете. — Нет уж, спасибо. Не хочется потом в темноте светиться синими огоньками. Отъехав от рудника покосился на зеленого. «Так ты, получается, и радиацию чувствовать умеешь?» «Я такой! Я красивый!» Самовлюбленно ответил птиц. «Счетчик гегера тучий Интересные дела!» «Попугай, возможно, недолюбливает радиацию!» Шипел на подозрительный камень, в котором я опознал урановую руду, хотя и не уверен. Я шелокоблок от кирпича с трудом отличаю, а рудах предпочитаю помалкивать еще он шипит на тварей. Мягко сказано шипит. Ревет скорее. Продолжим мысль. Что если его недовольство зиждется лишь на факте обнаружения альфа-частиц, бета-частиц и гамма-квантов? В принципе радиоактивность никогда не бывает нулевой. Везде существует некоторое фоновое значение. И возможно он реагирует на его превышение. Это что получается? Погонь тоже радиоактивна? Причем серьезно, раз он издалека ее засекает. Может такое быть. Да так кто его знает. Опять гадание на кофейной гуще. Неприятно, если так. Свинцовых трусов у меня нет. Вспомнив, как отмывался от мясленицы крови тварей, вздрогнул. Не исключено, что получил при этом не слабую дозу в рентгенах. Хотя, вероятнее всего, из пальца все высосал. Мало ли на что попугай реагирует. Он вообще птица с огромными странностями, да и я не специалист, ни по погоне, ни по минералам урана. Изменения в растительности могут быть вызваны сотнями причин. Допустим, заражением солями тяжелых металлов возле богатого рудного месторождения. Если уж откровенно, я знаю много чего, но ни в одной отрасли назвать себя специалистом не могу. Хотя идея интересная, особенно если вспомнить то убежище. Помесь склепа с промышленным объектом. Именно такое впечатление осталось. Уж не в атомной ли реакторе я провалился тогда. Бред, конечно, но бред занимательный. А цветные сполохи над бункером. Хотя если там так фанило, что днем свечения видно, то мы уже должны червей кормить. А встреченные гольные разработки. Отвалы толком не заросли, повсюду валяются куски. Не разложившиеся на воздухе руды, ямы на вид вполне свежие, не осыпавшиеся, может они не столь древние, как все остальное, оставшееся после людей, и может люди вообще ни при чем, не железо здесь добывали, а уран, эдак я сейчас до термоядерной бомбы дофантазируюсь, откуда местным феодалам было знать про радиацию и прочее, они здесь железо добывали, а урановая руда в отвал шла за ненадобностью, Вот я ее и подобрал. До атомной эры ее использовали лишь для получения краски и солей радия, если не ошибаюсь. Краска здесь не очень-то нужна. Ради тем более. Значит, брали лишь то, что для производства стали годилось. Если рабочие и страдали от излучения, то никто не понимал, в чем дело. Один умирал, но его место другого ставили. Болезни – ерунда. Никто в те времена не догадывался об их истинных причинах. Вроде логично, но все равно сомнения гложут. Пересадив упирающуюся попугай на запястье, сурово погрозил пальцем. Сиди смирно и не возмущайся. Мне надо тебя осмотреть подробнее. Слишком ты странный для обычной птицы. Что-то с тобой явно не так. И говоришь всегда к месту, и запоминаешь все мгновенно. И на камне радиоактивные шипишь разъеленной коброй. Про пога не вовсе промолчу. «Очень остро реагируешь. Признайся, ты ведь не просто птиц!» «Я умный и восхитительно хорош с собой!» Весьма охотно ответил зеленый. «Нарцисс летающий! А ну, не кусаться!» С трудом заставил раскрыть клюв. Неблагодарное создание шипело, клекотало и угрожало отхватить палец. Клюв как клюв, массивный только. Понятно, почему зеленому побаиваются. Цапнуть таким можно хорошо. Язык жесткий. Бедолаге небось нелегко с таким речевым аппаратом приходится. Насчет отсутствия мозга поторопился с выводами. Пух на голове тонкий и места для серого вещества оставлено предостаточно. Крылья. Розовые чешуйчатые лапки с длинными кривыми когтями. Длинный хвост с грязным кончиком. Какие выводы? Попугай как попугай. Я по ним не великий специалист, но заметных странностей не обнаружил. Нет у зеленого припрятанных счетчиков Гегера и детекторов Погани. Чует все за счет каких-то внутренних возможностей. Да и умный подозрительно. Не слышал я на земле про таких попугаев. Может тебя выпотрошить для исследований? Птиц наконец сумел вырваться, проворно забежал на плечо, презрительно чихнул мне в ухо. Ему не нравилось, когда его трогали руками. И вообще, лишь мне такое прощал. Другие не отваживались рисковать. При одном подозрительном движении он в шипящую фурию превращался. Этот мир уже столько загадок не загадал, а ответов давать не спешит. Думай, Дан, думай. Сам до всего добирайся. Никто здесь тебе не собирается ничего разжевывать. Интересно, а как там поживает наш демократический удалец? Везучий четырнадцатый, мой загадочный конкурент. Какое тело ему досталось? Сидит во младенческом, терпеливо дожидаясь половой зрелости, чтобы выковать булатную бритву и вернуться к любимому занятию? Или, как и я, во взрослое попал? Может, уже вовсю занялся сборкой резонатора? Или режет кого-нибудь в темном переулке? А может, вообще превратился в женщину? Сидит теперь в гареме у местного султана? кормит детей грудью и потихоньку сходит со своих индукционных катушек от превратностей судьбы. Удачи ему в поиске Криптона 86, она ему в этом деле очень пригодится, хотя и не поможет. Опа, какой Криптон? Если его переправили смертельно раненым, то вряд ли успели напичкать голову всем тем, что в меня вбили. Времени на это не было, попал на деревню к дедушке. И даже в лучшем случае чувствует себя как курица в супе. Ноль подготовки, ноль теории. Весьма невероятные сомнения в целостности рассудка. Как и у меня. Бедолага четырнадцатый. А что если запуски будут продолжаться дальше, и со временем в этом мире появятся десятки моих земляков? Или даже сотни? Было бы неплохо таких встретить. Если, разумеется, они не окажутся профессиональными маньяками. Хотя шанс мизерный. Планета огромная, да и как определишь, что перед тобой землянин? Но обуви ведь ни у кого не написано. С другой стороны, мест, благоприятных для высадки, немного. Как я понял, большая часть поверхности планеты оккупирована теми самыми фоновыми помехами. Значит, земляне будут оказываться в одном или в нескольких регионах, так что шансы навстречу значительно возрастают. Так, что-то меня не туда понесло. Хотя чего удивляться. Просто достал уже. Хочется настоящего собеседника, перед которым не надо притворяться. Бедные мои здешние собратья по несчастью. И ведь еще хуже приходится. У них ведь нет зеленого. Вот кто готов слушать всегда, что угодно и в любых количествах. И опять везение. Пусть небольшое, но очень вовремя. Брат Аршубиус заявил, что вроде бы начинает узнавать местность. Нет, сюда он не добирался, но холмы, подступившие к дороге с двух сторон, видел со стороны границы и во время вылазок за нее. В своих словах он сомневался и попросил послать дозор чуть дальше. Если все подтвердится, то на верхней точке подъема должна встретиться древняя башня с остатками казарм. Так и оказалось. Войны, вернувшись, подтвердили слова Эльдианина. Пришлось заставить народ увеличить темп продвижения – чтобы до темноты успеть добраться до этого удобного для ночлега места успели все как и говорил аршубиус массивный бочонок низкой круглой башни с пристройкой обветшалая стена из нетесанного камня рассыпавшаяся в нескольких местах длинные остовы двух казарменных зданий от остальных сооружений лишь холмики и груды мусора остались на такую толпу место в квадрате укрепления оказалось недостаточно пришлось повозиться организовывая защиту лагеря. Ополченцы ругались с войнами и все вместе хаяли баб и молчаливых Эльдиан. Народ нервничал. До границы остался суточный переход. Наша затянувшаяся эпопея подходит к концу. Мы сейчас на самой опасной в мире территории, но в то же время в одном шаге от спасения. Дождь, сырость, грязь, смерть окружает. Нервы у всех на пределе. Командиры с трудом сумели расположить телеги наиболее компактно и эффективно. При нападении тварям придется попотеть, перебираясь через них. Арисат доложил, что если на нас попрут всерьез, то все отступят за остатки стены, пусть там тесно, зато отбиться легче будет. Наивный. Он еще не знает, что никакого боя здесь не предвидится, и вообще зря силы тратит на обустройство лагеря. Не понадобится нам больше лагерь. Все, мы пришли. Приказываю ему собрать в руинах перестройки совет. Надо, мол, обсудить завтрашний переход, последний переход. Понимающий кивает, не признать разумности моих слов нельзя. Не будет совета. Точнее, будет не то, чего они ожидают. Пора заканчивать с этим обманом. Некоторые вещи нельзя доверять никому. Вот и это предпоследнее слово в своем замысле должен произнести самостоятельно. И дело остается. Грязное и страшное дело. Надо решиться. Пора.